Химера. Сегодня особый день, точнее вечер, а еще точнее глубокая ночь. Ник Ник сказал, что все приличные мероприятия начинаются поздно, но я и не предполагала, что настолько поздно. Как не предполагала, что мне в самом деле придется участвовать в этих мероприятиях? Пускай всего-навсего в одном, но для меня и одного много. Много. Мне страшно. С утра, с того самого момента, когда Аронов обрадовал меня известием о предстоящем дебюте, какое смешное старомодное слово, отливающее скромным блеском речного жемчуга, ароматом свечей, томными взорами юных красавиц. Мне это слово совершенно не подходило. Какая из меня дебютантка! Но Аронов сказал. Он сказал, что сегодня я сопровождаю его царственную особу. Чёрт, забыла куда! Да я имя свое со страху забыла. В час по полудни по мою душу явился Лехин. Для начала долго нудил о дурацком замысле, который непременно провалится. Потом заставил расписаться в десятке бумаг, после чего велел собираться. Можно подумать, что у меня было чего собирать. В особняке ни книга царил покой, будто бы ничего такого и не происходило. В принципе, ничего такого и не происходило. Для Аронова, небось, выход свет – дело привычное, а я… А кому какое дело до того, что испытываю я? Никому и никакого. Никник, -ник, осмотрев меня придирчивым взглядом, велел подниматься в кабинет и сидеть там. Эльвира, в виде исключения пребывавшая в хорошем настроении, притащила чай и бутерброды с колбасой и даже поинтересовалась моим самочувствием. Моё отдельное проживание благотворнейшим образом сказалось на градусах наших с Эльвирой отношений. «Сколько можно есть?» Никника переполняла энергия. Он был готов к свершениям и подвигам, и от меня требовал того же. «Так, милая моя, это всё на потом, а сейчас займёмся...» «Господи, как ты умудрилась настолько запустить себя!» «Эти волосы, они никуда не годятся!» «А если так?» Аронов больно дернул волосы вверх, заставляя меня задрать голову. «Нет, теперь так или так, а может так?» Он сбивал волосы в один большой колтун, поворачивал его с одной стороны в другую, сминал и раздирал щеткой, немало не беспокоясь о том, что делает мне больно. Скручивал жгут, снова взбивал. Мне оставалось лишь сцепить зубы и молча терпеть. «Никуда не годится». Ник-Ник оставил мою шевелиру в покое и теперь думал. Процесс проходил активно, сопровождаясь расхаживанием из одного угла кабинета в другой, размахиванием руками и неясным бормотанием. Приговор прозвучал минут через десять. Я только-только успела пригладить вздыбленные волосы руками. Нужно менять цвет. Зачем? Природный окрас мне не то чтобы нравился, но вполне устраивал. Интенсивная шатенка с приятным медовым отливом. Довольно яркая, но вместе с тем без вульгарной рыжины. А тут перекрасится. В блондинку или в брюнетку. Быть брюнеткой не столь противно. Блондинки же у меня прочно ассоциировались с карамелью, розовыми трусиками, стринг и темными корнями, которые нужно закрашивать каждую неделю. Плохо же я знала о них Блондинка, брюнетка, рыжий – это все слишком просто, а значит, слишком вульгарно для Аронова. И в результате трехчасовых мучений мучились я и блондинистый парень с пирсингом в нижней губе, отзывавшийся на кличку Люка. Мои волосы приобрели неповторимый темно-лиловый цвет. Благородный аметист, заявил ник, ник вполне удовлетворенный результатом. По мне же аметистом не пахло. Чернослив. Перезревший сладкий чернослив с тонко беловатой дымкой, которая легко стирается пальцами и плотной кожурой. Мама сушила чернослив, прятала темные скукоженные кусочки в полотняный мешок и выдавала зимой по две штучки в день. Это было самое замечательное лакомство. Теперь у меня волосы цвета чернослива. Хорошее начало.